Зрелость, определение, демонстрация высокого уровня психологического развития или мудрости. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, опытность. Возможные причины. Персонаж, первенец в семье. Персонаж был вынужден брать ответственность в раннем возрасте. Персонажу объясняли значение мудрости и поощряли думать самостоятельно. Высокий уровень осознанности. Персонаж испытывает сильный интерес к внешнему миру и собственной связи с ним. Персонаж пережил травмирующее или меняющее жизнь события Персонаж находится в постоянной борьбе за выживание, Персонаж находится в компании старших людей. Связанное поведение. Персонаж берет ответственность за свои действия. Персонаж видит естественные последствия своего выбора и действует подобающим образом. Персонаж тщательно все обдумывает. Персонаж ищет мудрого совета. Персонаж не слишком поддается давлению сверстников. Серьезность или угрюмость. Персонаж склонен к планированию. Беспокойство. Персонаж берет ответственность за других. Персонаж не участвует в мероприятиях, подходящих его возрасту. Сосредоточенность на работе, а не на веселье и отдыхе. Трудности в общении с ровесниками. Презрительное отношение к тем, у кого нет такого же уровня зрелости. Попытка вести сверстников за собой. «Властность. Меня не волнует, что тебе этого делать не хочется, возможности выбирать нет». «Персонаж рискует. Персонаж берет на себя обязательства, которые выходят за рамки возможностей или уровня квалификации». «Смелость», «независимость мышления», «уверенность в себе», «терпеливость», «общение с теми, кто старше, как с равными», «проявление самоконтроля». Персонаж больше слушает и меньше говорит. Нейтральная речевая интонация. Наблюдательность. Персонаж оценивает ситуацию, прежде чем присоединиться к разговору. Решительность. Разумный подход к выявлению и решению проблем. Персонаж не позволяет себе преднамеренно необдуманных или неуважительных поступков. Персонаж ставит цели. Готовность повременить с вознаграждением. Связанные мысли. Они от меня зависят, я не могу их подвести. Отпуск был бы кстати, но прямо сейчас я его себе позволить не могу. Хотелось бы взять отгул в понедельник, но ничего не поделаешь. Мои ровесницы такие глупые, их интересует только одежда и мальчики. Связанные эмоции. Уверенность в себе, решимость, счастье, гордость негодование, удовлетворение, беспокойство. Положительные аспекты. Зрелые персонажи ответственные надежны, предупредительные и склонны к более последовательному поведению, чем их сверстники. Часто в них видят глубоких мыслителей. Они могут изложить свои суждения в зрелой не по годам манере или поделиться нетривиальной мудростью. Зрелые персонажи – моралисты, они сильны в логическом мышлении. Такие персонажи понимают причинно-следственные связи и основывают решения и поступки на своих представлениях о том, что правильно, а что нет. Отрицательные аспекты. Зрелые герои могут критиковать окружающих, высказывать суждения, базирующиеся на их личном ускоренном развитии и широком кругозоре, Окружающие сочтут этих людей властными, слишком серьезными или не умеющими веселиться и действовать спонтанно. Персонажи, которых заставили повзрослеть раньше времени, могут чувствовать обиду и злость из-за необходимости нести ответственность, а их братья и сестры ощущать свою несостоятельность, когда взрослые выделяют зрелого персонажа как пример для подражания. Пример из литературы. Китнис Эвердин, «Голодные игры», пришлось повзрослеть раньше времени, когда ее отец умер, а мать погрузилась в депрессию. Она становится кормильцем для матери и младшей сестры, а еще чувствует опосредованную ответственность за жителей Дистрикта 12. Трудолюбивая, независимая, угрюмая, она ставит перед собой цель выжить, и большинство решений принимает исходя из нее. Дополнительные примеры из литературы. Дэри Кёртис из Гои, Диэси Тиллерман «Возвращение домой». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Харизма, возбудимость, глупость, нерешительность, сомнение в себе, склонность к манипуляциям, безрассудство, остроумие. Сложности для зрелого персонажа. Персонаж преследует цель, для которой выгодно иметь черты незрелого человека, импульсивность, игривость и так далее. Необходимость приспосабливаться или взаимодействовать на равных с менее зрелыми сверстниками. Персонаж сталкивается с катастрофическими последствиями своего решения развлечься и повеселиться. Персонаж становится зрелым из необходимости и очень болезненно это воспринимает.